Глава девятая. — Ну, отступать нам нельзя, — рассмеялся я. — Зубов, посвести там нашим со стены. Пусть видят, что этот участок за нами. Стрелецкий голова сразу же заулыбался и с радостью бросился выполнять поручение. Он чуть не сбил с ног бедного Исаака де Порто. Тот как раз спускался по лестнице первым из мушкетеров. — Слышал этот взрыв, Шарль? — с улыбкой спросил он. Следом появились и Дарамид с дотосом. Я кивнул. — Времени мало. Надо очистить эту башню и двигать во внутренний двор. — Нас там и положить могут, — заметил Андрей Доромиц. — Надо сказать, совершенно справедливо заметил. — Могут, если не поторопимся. Пока наши не отступают, у нас еще есть шанс пробиться. — Наши, — фыркнул де — Что-то я не вижу на других участках французов. — Ну, точно был один шотландец, — протянул Датос. Я усмехнулся и повел друзей вниз по ступенькам. Выжившие немцы отступали. Повсюду лежали тела, и, к моей гордости, гасконцев было совсем немного. Мы добрались до первого этажа королевского вала. Ворота его были распахнуты, но гасконские стрелки не спешили высовываться во двор. Двор вала был отделен от двора самой Смоленской крепости. Нам сперва нужно было пробиться по нему к высоким стальным воротам, последнему рубежу обороны. — Трофейное все разобрали? — крикнул я, подходя к выбитым воротам. — В нас не стреляли, и слава богу. Немцы были заняты отступлением, а поляки с литовцами — обороной на стенах. — Да, месье, — ответил мне Диего, поднимая над головой тяжеленный немецкий мушкет. Фитиль уже тлел, зажатый у него в зубах, словно сигарета. Я поискал мушкеты для себя, но не нашел. Быстро зарядив пистолет, я скомандовал. — Пробиваемся к Копытинским воротам. А это было не так просто. На стенах вала и примыкающих к нему стенах самой крепости продолжались бои. Мы полностью овладели одним из пяти зубцов гигантской башни, и Еще два постепенно переходили под наш контроль. Два оставшихся выходили уже на внутреннюю территорию Смоленской крепости. Я побежал первым, держа пистолет на готове. Конечно же, показываться на открытом месте было решением опрометчивым. Оставшиеся в живых немцы открыли огонь из мушкетов, но какие у них были шансы? Не успевшие поставить тяжелое оружие на сошки, приученные к залповому огню по большому скоплению противника. Офицера, способного дать команду вовремя, в живых уже не было. Немцы сделали несколько выстрелов, я спрятался за каким-то ящиком. Следом во двор выскочили остальные мушкетеры и гасконцы. Я выстрелил, чуть высунувшись из-за ящика. Мушкетеры и гасконцы также стреляли из пистолетов, продвигаясь к новым укрытиям. Когда большая часть немцев начала перезаряжаться, во двор ворвалась вторая группа гасконцев с трофейными мушкетами. Они припали на одно колено и по команде Диего сделали один-единственный залп. Те немногие немцы, что выжили после этого, побросали свое оружие. — Не спи, не спим! — закричал я. — Диего, отряди человек пять вязать пленных. Остальные к воротам. Стрельцы уже овладели двумя боковыми зубьями и теперь пробивались к двум последним. Их также закрывала стальная решетка, но я не думал, что она надолго задержит людей зубова. Мы подбежали к воротам, отделяющим внутренний двор от последнего укрепленного участка королевского вала. Преодолев ворота, мы окажемся в той же части пятиугольного монстра, куда рвались стрельцы просто на пару этажей ниже. Ворота, разумеется, были заперты с обратной стороны, то есть выход у немцев был только на крепостные стены, но никак не вовнутрь крепости. «Диего — Диего! — крикнул я. — Двор очищен, будь готов держать оборону. В любой момент враг мог попытаться отбить королевский вал. Открыв ворота со своей стороны, поляки и литовцы имели бы все шансы, особенно если битва на оставшихся зубцах еще не кончится. Я оставил испанца и пятьдесят стрелков занимать оборону во дворике. Сам же вместе с мушкетерами и еще пятидесятью гасконцами, побежал на стену. Убитых было много, немцы и стрельцы не щадили друг друга. Мы добрались до участка, где все еще велись бои. Стальная решетка разделяла оставшихся немцев и московских стрельцов. Первые вели непрерывный огонь, вторые, как могли, отстреливались из пистолетов. Но спрятаться от вражеских пуль было негде, и ситуация оказалась патовая. Все заняли укрытие, стреляли вслепую и, разумеется, попадали куда угодно, только не друг в друга. Вот у меня вопрос. — сказал я, добравшись до наших позиций. Мушкетеры переглянулись. — Ну, давай, давай, — настороженно произнес Доромиц. — Почему мы никогда не берем ручные бомбы? — Я, кстати, видел такие у стрельцов, — пробормотал Депорто, — но не наших, а тех, что возле стены были. Я вздохнул. Выбора у нас все равно не было. — Пистолеты заряжены? — спросил я у мушкетеров и у гасконцев. Ответил мне утвердительный рев. — Депорто, мы тебя прикроем, — усмехнулся я. И потом первым побежал к решетке. Как только высунулся первый немец, я выстрелил, а затем и остальные гасконцы, следовавшие за мной, открыли огонь. Немцы не могли высунуться. Любая попытка разбивалась о меткую прицельную стрельбу гасконцев. Депорто приблизился к нам, когда немцы бросились внутрь ближайшего зубца. Здоровяк покраснел, пока поднимал решетку. Вены на его шее вздулись, на лице выступил пот. Кто-то из отступающих немцев заметил его. Обернулся, начал заряжать мушкет. Я был быстрее, мой пистолет уже был заряжен. Просунув руку через решетку, я выстрелил. Немец упал как раз в тот момент, когда под решеткой проскользнул Арман Тос. Уже не двадцатилетний, но все равно юркий и ловкий, он с легкостью проделал этот трюк. А затем поднял решетку со своей стороны. Гасконцы и стрельцы поспешили занять позиции. Мы вбежали на крышу зубца, но никого там не нашли. Я послал стрельцов дальше по стене, а сам вместе с гасконцами побежал вниз. К своему удивлению, больше сопротивления я не встречал. Немцы бежали. — Эй, Шарль! — крикнул мне отставший Де Порто. — Я вернулся. — Что случилось? — Вернись сюда. Я пожал плечами и подошел к здоровяку. Он как раз стоял у нехитрых укреплений, что противник возвел перед железной решеткой. Де указал шпага на один из трупов и сказал. — Это Корф. Я разок виделся с ним еще до Фландрии. — Корф? Командир этих имперцев! — кивнул Де Я тогда понял, почему враг все-таки дрогнул и сбежал. — Ну, помолимся за него потом. Я выглянул зубца. Стрельцы и ратники были уже на многих стенах. Мы смогли перебить большую часть немцев Корфа и занять королевский вал. Это наверняка помогло нашим основным силам, поскольку отступления так и не подтрубили. Наоборот, несмотря на обваленную в одном месте стену, штурм становился все яростнее. Отбить последний зубец было уже совсем несложно. Боевой дух защитников крепости уже был ниже Плинтуса. От немецких полков остались только единицы, которые легко сдавались в плен. Когда весь королевский вал уже был в наших руках, стрельцы уже спустились со стены и открыли Копытинские ворота. Вражеская кавалерия не успела их остановить, и теперь в крепость на полном ходу влетела наша. Началась яростная рубка, в которой мы уже не успели принять участие. Поляки были опрокинуты и смяты еще до того, как мы спустились со стены. Все, что было после этого — методичная и ожесточенная зачистка. в нашем стиле врагу за убитых на стене товарищей. Враг понимал, что пощады не будет, и лишь малая горсточка сможет спастись. К чести Алексея Михайловича он сразу же принял капитуляцию. Разумеется, тех золотых условий, что царь предлагал в начале осады, поляки могли не ждать. Никто бы уже не отпустил их домой с оружием и лошадьми. Пленных оказалось больше полутора тысяч. Это, наверное, хорошо. Позже алмаз сказал мне, что крепость защищала около трех с половиной тысяч человек. Большая часть пленных была ранена. Царь велел собрать полевой госпиталь, или, как бы его там ни называли, в XVII веке. Суть одна — раненых сложили в старой казарме, приставили к ним цирюльников и священников. Вечером, после конца осады, когда большая часть суеты уже улеглась, я подошел к Алмазу. Он был на полевой кухне. Не кошеварил, конечно же, но с интересом наблюдал за пленным поваренком. — Представляешь, запасы у них хорошие были. Мальчишка Алексея Михайловичу бига сделает, — усмехнулся в усы царский дипломат. — Не боитесь, что отравит? — спросил я. Поваренок вздрогнул. Нет, — Нет-нет, что вы, полнушкитер! — запричитал он. Алмаз только рассмеялся. — Не боюсь, я же здесь. Я хотел бы поговорить с вами о моей встрече с... А будешь отвлекать меня? Мальчонка может и мышьяка присыпать. — Да нет у меня мышейка, поваренок чуть было не заплакал. Алмаз похлопал его по плечу совсем по-отечески. Я уходить не стал. Тогда глава посольского приказа смерил меня доброжелательным взглядом и указал рукой на один из больших деревянных столов. Те стояли прямо посреди внутреннего двора, окружая полевую кухню. За столом уже сидело двое. Мужчина, одетый по европейской моде, и еще один стрелецкий голова. Я подошел к ним и поднял пол шляпы. — Мы не были представлены, — сказал я по-русски. — Шевалье Шарль Д'Артаньян. Стрелец поднялся на ноги и протянул мне руку. — Матвеев, значит. — улыбнулся мужчина с густой кладистой бородой. — Артамон Сергеевич. — Приятно познакомиться. Мы обменялись рукопожатиями. Мужчина, одетый по европейской моде, поднялся на ноги. Он тоже взмахнул шляпой и сказал по-французски. — Александр Лесли оф Крихи оф Охентул, — с гордостью произнес он. — Добро пожаловать, в Шотландия? — понял я, присаживаясь за стол. Лесли кивнул. — Как дела на родине? — Неплохо, но война все тлеет, — вздохнул шотландец. — Чёртовы ирландцы, неугомонные сукины дети. — А с ними что? — поинтересовался Матвеев. Я попытался сдержать смех. — Да все же думали, что они по зову веры короля поддержат, — пожал плечами Александра Лясли. — А им, ну, положим, лет пять назад, не вспомню уже, ружья пришли, пушки, золото, из ниоткуда. И предупреждение, что король их предаст, и надо Кромвелем мир заключать. — А вам кто больше нравится, король или парламент? Мне было уже сложно сдерживать улыбку. Шотландец, к счастью, не обратил на это никакого внимания. Он только пожал плечами. — Да все они уроды, — вздохнул он. — Мне здесь хорошо. — Сашка думает о том, чтобы однажды насовсем остаться, — доверительно сообщил мне Матвеев. — Может, и веру в вашу пряму, — кивнул шотландец. Артамон Сергеевич улыбнулся. На столе уже стоял серьезных размеров кувшин с медовухой. Матвеев поставил передо мной кружку и налил ее до краев. — Как вас сюда занесло? — спросил он. Кто-то из ваших бояр от лица его величества, ой, в смысле царя Алексея Михайловича, написал письмо, предложил работу. — Мы же наемники во Франции, — ответил я. Медовуха была немного слаще, чем пенистый напиток из современных пивнушек. Густая и более терпкая. Я усилием воли себя остановил после нескольких глотков. В мире со вкусным алкоголем приходится быть особенно сознательным. — Морозов, — сознанием дела произнес Лесли. — Что Морозов, — не понял я. «Боярин, который тебе написал», — пояснил Матвеев. «Мы как-то сразу же перешли на «ты», что меня совершенно устраивало. Борис Иванович, дай бог, скоро к царю уже вернется». Я понятия не имел, о чем говорят эти двое. Поэтому сделал еще один глоток медовухи и весь обратился вслух. Лесли и Матвеев оба сочувствовали боярину. Судя по их разговору, он был западником. Идея возрождения полков иноземного строя принадлежала именно ему». Морозов был одним из воспитателей царя и его фаворитом. — А что случилось? — спросил я. — Где он сейчас? — Судя по всему, письмо он тебе писал уже из монастыря, — протянул Лесли. Матвеев кивнул. Но он не успел еще ничего ответить. К нам с большим подносом подошел поваренок, а алмаз шел следом. Поваренок поставил на стол четыре больших деревянных чаши. В каждой были вареники. Мальчик положил на стол четыре ложки. Потом поставил в центр стола четыре чашки поменьше. С медом и сметаной, со свежим луком и подтопленным маслом. Алмаз похлопал поваренка по плечу и сказал. — Молодчина, возвращайся на кухню, сам поешь. — Спасибо, пан Алмаз, — поклонился мальчишка. Глава посольского приказа уселся рядом со мной. Обведя всех собравшихся взглядом, он сказал. — Что обсуждали, люди добрые? — Морозова, — честно ответил Матвеев. — Ну, Артамон Сергеевич, — закатил глаза Алмаз. — Ну, не сейчас же. Стрельцы еще не обвыклись, дайте время мальчикам. — Да я ж ничего, — вздохнул Матвеев. — Вот ничего и не говори. Пироги ешьте. Вкусные до да нельзя, — улыбнулся Алмаз, берясь за ложку. Я положил себе в чашку две ложки сметаны и одно меда. Мед был густым, твердым, почти янтарного цвета. Перемешав мед со сметаной, я положил немного на первый вареник и отправил себе в рот. Пирог, по сути, ничем не отличался, разве что у самого теста вкус был более насыщенным. Мясная начинка идеально сочеталась с легкой сладостью. Лесли и Матвеев мёда себе не клали. Наоборот, они залили пироги маслом и бросили сверху несколько луковых колец. Алмаз и вовсе ограничился одной только сметаной. Матвеев налил главе посольского приказа медовухи, и мы приступили к трапезе. — Царь Алексей Михайлович уже поужинал? — спросил я у Алмаза. Матвеев бросил на меня удивленный взгляд, Алмаз поперхнулся, но сразу же взял себя в руки. — Что же вы все такие нетерпеливые? — улыбнулся дипломат. — Поужинал давайте и мы спокойно поедим и после этого мне можно будет с ним встретиться царь чинов за одну крепость не раздает грустно усмехнулся александр лесли матвеев кивнул алмаз пояснил для шотландца шевалье хочет его о шведах предупредить а что у них предупреждать пусть себе север ляховский забирают ответил матвеев лишь бы к нам не лезли но они полезут сказал я отправляя в рот очередной вареник откуда знаешь спросил артамон сергеевич Встречался с Карлом, еще пока королевой была его сестра. Он уже тогда все спланировал. — Да, мог еще пять раз и передумать, — покачал головой Матвеев. — Нет, шевалье прав, — задумчиво произнес Александр Лесли. Алмаз поднял на него взгляд. Ни слова не говоря, этот веселый и приятный человек властно требовал продолжения. Лесли на секунду смутился, а потом сказал. — Я знаю Карла Густова, В его духе это. И планы он строит на годы вперед. Шевалье, а он вам что, вот так запросто и сказал? Хочу на Московское царство напасть. Он думал, что меня можно будет нанять, ответил я. Ну, если уже двое об этом говорят, рассмеялся алмаз, то уж Алексея Михайловича об этом и подавно известно. Вот придешь ты к нему, Карлуша. Кто? Тебя же Шар зовут? По-нашему, Карл. Карлуша. Это не по-нашему, это по-немецки. Давайте лучше шевалье. Все трое сидящих за столом мужчин рассмеялись. Не до смеха с этим Карлушей было только мне. — Это они тебе еще отчество не начали давать, — с улыбкой сказал Лесли. — Ну, ладно, ладно. Что, шевалье, что ты скажешь царю, когда явишься перед ним? — уже серьезно спросил Алмаз. — Скажу, что с Яном Казимиром нужно заключать мир и вместе бить шведа. — Какой же казус Белли, как говорят у вас? — ехидно спросил Алмаз. — Вероломно нападем сами? — Ну, швед-то много чужого к рукам загреб после столбового договора. — пришел мне на помощь Матвеев. — Так что мы в своем праве. — Предположим, — кивнул дипломат. — И кто же поедет к королю Великого княжества Литовского, Иоанну Второму Казимиру? — Я нужен Алексею Михайловичу здесь. Смоленск взяли по воле Божьей, но наших земель уляха еще много. — Да хоть бы и я, — уже без всякого намека на улыбку сказал я. Алмаз смерил меня холодным, но заинтересованным взглядом. Лесли и Матвеев тоже посмотрели на меня. — Прошло несколько секунд, никто ничего не говорил. Наконец Алмаз опрокинул в себя целую кружку медовухи. Он вытер бороду кулаком, громко стукнул кружкой по столу и рассмеялся. — А хоть бы и ты, шевалье. — Ладно, уговорил. Доедай. Отведу тебя к Алексею Михайловичу.